Глава 31. Гости объявились почти сразу, но Олесия предупредила. «Я прикончу любого, кто сунется следом». Один из них не послушался девушку и через дыру спустился вниз и, как по мне, очень зря. Олесия больше не предупреждала, а действовала. Мужчина еще не успел выпрямиться, как ранкер ружа оказалась рядом и нанесла один точный удар в горло. Тот схватился за кровоточащую рану и отшатнулся, после чего рухнул на землю, заливая все кровью. На лице Олесии при этом не дрогнул ни один мускул. Она только что убила человека и при этом едва ли чего-то почувствовала. Опасная девушка. Угораздило же меня познакомиться с ней, да еще и заинтересовать. С другой стороны, если бы не ее помощь, то сейчас все развивалось бы совсем по-другому. «Я предупреждала!» — крикнула она тем, кто находился по ту сторону дыры. «Хотите сдохнуть? Спускайтесь по одному!» Сверху послышались бурные разговоры. Судя по всему, преследователи понимали, что, спускаясь вниз по одному, они оказываются в крайне невыгодном положении. Олеся сильнее и быстрее любого из них. «Много времени нам это не выиграет», — почти шепотом сказала она мне. «Нам нужно покончить с этим как можно быстрее, Стас» да я понял пока девушка стояла на страже готовясь прикончить любого вторженца я занялся осмотром этого места фонарика с собой не было так что приходилось понемногу привыкать к мраку беглый осмотр показал что мы с олессией находимся в какой то небольшой темной комнатушке в подвале тут стояли какие то ящики валялся всякий старый хлам о который я по неосторожности пару раз споткнулся скорее всего где то должен быть выключатель но в потемках мне его найти не удавалось. «Стас, я стараюсь», — буркнул я, так как и сам понимал, в какой мы ситуации. На первый взгляд тут ничего не было, просто подвал. Но Хэсио ведь зачем-то скрыл его пеленой, заблокировав людям путь внутрь. Тут должно что-то быть. Я уловил какое-то движение совсем рядом и резко развернулся по направлению к нему. В тот же миг на меня вылетело что-то не слишком крупное, сбив меня с ног, и попыталась вонзить острые зубы мне в горло, но вместо этого впилось в предплечье. Я попытался скинуть эту штуку, но она лишь сильнее вгрызалась в мою плоть своими острыми зубами. К счастью, закусила она лишь мою левую руку, так что правой я плюнул кислотой ему прямо в морду. Тварь разжала хватку, завизжала и отпрянула, а миг спустя бросилась на утек, правда маршрут выбрала крайне неудачный и выскочила прямо на Олесью. Тогда же я смог рассмотреть эту штуку. Внешне она напоминала опухшую обезьяну, в тело которой был вплавлен металл, так же, как и с другими творениями Хессио. А раз одна тут, то могут быть и другие. Внутри все похолодело от этой мысли, вспоминая, сколько их мы видели в том городке, окутанном туманом. Тем временем Олессия заметила выскочившую на нее тварь и врезала по ней ногой, буквально впечатывая эту в стену неподалеку. «Это еще что было?» «Одна из тварих Эсио», буркнул я, поднимаясь на ноги. Левая рука была вся в крови и двигалась плохо, что едва ли меня обнадеживало. «Ты в порядке?» — спросила девушка, заметив рану. «Жить буду». «Эй, внизу! Это я! Я сейчас спущусь!» — послышался сверху голос Варвары, и, судя по взгляду Алессии, она была не слишком этому рада. Через несколько секунд вниз спрыгнула Чехова, элегантно приземлившись на босые ноги. Туфли на высоком каблуке она держала в левой руке. Но в тот же миг нож Олесии уперся ей в горло. «Эй, ты чего?» – опешил я. «Ты уверен, что можешь доверять этой женщине?» – спросила у меня испанка. «Почти так же, как себе. Мы с ней уже прошли игры, Хэссио, так что в этом нет нужды». Я мягко положил ладонь ей на руку и отвел оружие в сторону. Варвара в тот момент облегченно выдохнула, да и я тоже. Все же предсказать поведение одной из сильнейших ранкеров в этом месте было довольно тяжело. Казалось, она и сама не знала, как поведет себя в следующий момент. «Что там наверху?» — спросил я. «Несколько человек еще думает, как тебя отсюда достать», — с готовностью ответила Варвара, делая шаг в сторону от Олесии. «И мне их мысли не нравятся. Кто-то предлагает сделать зажигательную смесь и кинуть ее вниз. Дерьмо. Другие хотят освободить пленников» но я сильно сомневаюсь, что из этого что-нибудь получится. В любом случае нам надо что-то...» В этот момент раздался неприятный звук ломающихся костей и какое-то хлюпанье. Мы с вари рефлекторно повернули голову и увидели, как Олессия раздавила ногой голову существа, которое порвало мне руку. «Стас, я тебе уже несколько раз говорила, что...» «Начала была Варвара, я в курсе, перебил я ее». «В таком случае в следующий раз постарайся найти себе блондинку с силиконовыми сиськами и куриным мозгом, а то эта женщина пугает даже меня», — тихо призналась ведьма. Наконец, Олесия закончила с монстром, и больше тот не подавал признаков жизни. «Вы меня обсуждали?» — поинтересовалась она, отчего Варя застыла, приоткрыв рот. «У меня прекрасный слух, и, к вашему сведению, в прошлом у меня была большая грудь. Я избавилась от нее, потому что она мешала в битве», и ни о чем не жалею если женщина не способна очаровать мужчину ничем больше то ей стоит задуматься о собственной полноценности дамы давайте не ссориться вмешался я чувствую что ситуация накаливается я и не ссорилась ухмыльнулась Олеся, к тому же у нас тут гости девушка указала рукой куда то во мрак в этот раз нам навстречу вышло двое людей а не монстров но это не отменяло того факта что хессио над ними поработал Получились эдакие бронированные зомби, а еще при них было оружие. У одного меч, у другого что-то вроде алибарды. «Тс, этой зубочисткой много не навоюешь», — устало вздохнула девушка, бросив короткий взгляд на свое оружие. «Но я попробую. Стас, бей по ногам, замедли их». «Понял». Девушка бросилась вперед, а я плюнул кислотой в ногу одному из них, затем тут же повторил это с другим. Одному попал в колено, другому — в лодыжку, Этого хватило, чтобы значительно снизить их маневренность. Ну а дальше в дело вступила Олеся. Даже без способности она была опасна и смертоносна. Девушка играючи увернулась от выпада алибарщика, оказавшись рядом с мечником, и нанесла несколько быстрых ударов по уязвимым точкам. Я тем временем плюнул ядом еще раз, попав алибарщику в плечо, но не похоже, что этой испанке была нужна моя помощь. Она в буквальном смысле разделывала солдат Хэссио на кусочки, используя для этого лишь тупой столовый прибор. Сложно представить, что было бы, будь у нее нормальное оружие. А уж если бы она могла в полной мере использовать свои способности. В первую очередь Олеся лишила врагов глаз, затем била по сухожилиям и связкам, лишая превращенных в монстров людей подвижности. Те, казалось, не чувствовали боли, но когда Олеся закончила, то от врагов мало что осталось, В конечном итоге она просто забрала у поверженного врага меч. «Эй!» — крикнула она мне, изящно подхватывая ногой алибарду и бросая ее мне. Я перехватил оружие и благодарственно кивнул. «Умеешь с ней обращаться?» — уточнила Варвара, всю битву, простоявшая за моей спиной. «Ни разу в руках не держал», — честно признался я, качая в руках оружие. «Я тоже», — с досадой согласилась она. «Ну, это хоть что-то», — я взвесил оружие. Оно было немного тяжелее, чем двуручный меч, который мне подарила Варя. поди пойми, как им сражаться. Не то копье, не то топор. Но на размышления времени нам не дали, потому что к врагу пришло новое подкрепление. И на этот раз их было гораздо больше. Восемь, нет, девять человек и еще две мелкие твари, как та, которую прикончила Олеся совсем недавно. Ситуация складывалась не в нашу пользу, но Олеся улыбалась. Казалось, что все происходящее с нами доставляет ей какое-то странное удовольствие. Как насчет соревнования, вдруг предложила она, раскручивая в руке меч. Кто убьет больше этих тварей? Да ты шутишь, покачал я головой. На желание, проигравший исполняет желание победителя. Хищно ухмыляясь, Олеся поднесла трофейный меч к лицу и провела по клинку языком. Да она ненормальная. И как при этом Олеся могла быть настолько милой девушкой? «Ты же понимаешь, что я на такое не соглашусь?» «А я не буду спрашивать», — ее улыбка стала еще шире, и она просто кинулась в гущу врагов, первым же взмахом клинка отсекая руку монстра. После чего девушка перекатом ушла от удара и подрубила ногу второму. На все про все у нее ушло меньше одной секунды. «Думаю, тебе надо ее догонять, а то мало ли чего она запросит», — буркнула мне вслед Варвара. Покачав головой, я тоже ринулся в гущу событий. Пока непонятно, откуда именно лезли эти твари, но уверен, что мы на правильном пути, и Хэсио должен быть где-то неподалеку. Я немного неуклюже взмахнул оружием на манер огромного топора и рубанул ближайшего врага по шее. Голову не срубил, зато сумел повалить того на землю. Но добить не успел, пришлось защищаться от атаки мелкой обезьяноподобной твари. Ее я в полете сбил древком алебарды, после чего круговым ударом перерубил еще одному руку и дальше лезвие увязло в ребрах. Очень неудобное оружие. «Ты отстаешь!» весело хохоча крикнула мне Олесия. «Да, она и впрямь ненормальная. И почему мне везет на подобных девушек? Может, это тоже своего рода проклятие?» Я дернул алебарду, но она увязла в плоти монстра, да и он второй целой рукой схватился за древко. Недолго думая, я отпустил свое оружие, все равно драться им было неудобно, тем более, что у меня появился кандидат получше. Монстр лишил меня алибарды, но в той руке, что я успел отсечь, он держал полуторный меч. Не двуручник, к которому я привык, конечно, но тоже неплохо. Всяко лучше, чем алибарда, которой надо еще уметь управляться. Я подхватил его с пола, сбросив все еще дергающуюся руку и сразу почувствовал себя гораздо увереннее. Следуя примеру Олесии, ринулся в гущу боя, отбил одну атаку и атаковал сам, оставляя глубокую зарубку на груди одного из противников. Вовремя успел наклониться, пропустив над собой обезьяну, и тут же в полете подсек ей ноги. Теперь-то она не попрыгает. «Вот, другое дело», — одобрила Олесия, продолжая сражаться. Больше я не чувствовал неуверенности, полностью окунувшись в сражение. И, наверное, я тоже схожу с ума, но мне эта битва тоже начала нравиться. Я бил, уклонялся, контратаковал и вновь уклонялся, пока в конце концов не осталось никого. Лишь Олесия с головы до ног, перепачканная чужой кровью, с довольным хищным оскалом на лице. Пугающая картина. «Кажется, все», — огляделась по сторонам Варвара, которая, в отличие от нас, всю схватку простояла в сторонке. «Ты очень наблюдательна хмыкнула Олесия, вызвав у Варвары легкую вспышку раздражения. «Надо понять, откуда они лезут. Тут темно, как в самой бездне. Никто не видит выключатель». «Нет», — отозвался я. Тут и впрямь было очень темно, нам был доступен лишь небольшой участок пространства, освещаемый светом из дыры в потолке. А вот дальние стены терялись во мраке, и было совершенно непонятно, насколько большой тут подвал. Олеся тем временем скрылась в темноте, а спустя около минуты внезапно вспыхнули лампы, заставляя меня зажмуриться. Глазам такой резкий переход на освещение был неприятен. «Стас, осторожно!» — охнула Варя и я лишь в тот момент понял, что был на грани серьезной опасности. Прямо передо мной находилась дыра в полу диаметром метра три, напоминающая выложенный из камня колодец. Я отступил от края, осознав, что чуть было не рухнул вниз. Никаких бортов у провала не было. «Кажется, мы нашли, откуда лезли эти твари», сказала Олеся, подойдя ко мне и бросив взгляд вниз. «А следовательно, нам нужно туда».